Толпа неистовствовала. Мы, семь человек, окруженные кучкой юнкеров, во главе с Бетлингом, шедшим рядом со мной с обнаженной шашкой в руке, вошли в тесный коридор среди живого человеческого моря, сдавившего нас со всех сторон. Впереди Костицын и делегаты, двенадцать-пятнадцать человек, Выбранные от гарнизона Для конвоирования нас Надвигалась ночь И ее жуткой тьме Прорезываемой иногда Лучами прожектора С броневика Двигалась обезумевшая толпа Она росла и катилась Как горящая лавина Воздух наполняли Оглушительный рев Истерические крики И смрадные ругательства Временами Их покрывал громкий тревожный голос Бетлинга. «Товарищи, слово дали! Товарищи, слово дали!» Юнкера, славные юноши, сдавленные со всех сторон, Своей грудью отстраняют напирающую толпу, Сбивающую их жидкую цепь. Проходя по лужам, оставшимся от вчерашнего дождя, Солдаты набирали полные горсти грязи и ею забрасывали нас. Лицо, глаза, уши заволокло зловонной липкой жижицей. Посыпались булыжники. Бедному калеке, генералу Орлову, разбили сильное лицо. Получил удар Ардели и я в спину и голову. По пути обмениваемся односложными замечаниями. Обращаюсь к Марку, что, милый профессор, конец. По-видимому, пройти прямым путем к вокзалу толпа не позволила. Повела кружным путем. В общем, верст пять по главным улицам города. Толпа росла. Балконы бердичевских домов полны любопытными. Женщины машут платками. Слышатся сверху веселые гортанные голоса. Да здравствует свобода! Вокзал залит светом. Там новая громадная толпа в несколько тысяч человек. И все слилось в общем море, бушующем, ревущем. С огромным трудом нас провели сквозь него под градом ненавидящих взглядов И ругательств. Вагон, рыдающий в истерике и посылающий толпе бессильной угрозы офицер, сын Эльснера, и любовно успокаивающий его солдат-денщик, отнимающий револьвер, онемевший от ужаса две женщины, сестра и жена клицанда, вздумавшие проводить его. Ждем час, другой. Поезд не пускают. Потребовали арестанский вагон. Его на станции не оказалось. Угрожают расправиться с комиссарами. Костицы нас слегка помяли. Подали товарный вагон, весь загаженный конским пометом. Какие пустяки! Переходим в него без помоста. Несчастного Орлова! С трудом подсаживают вагон, сотни рук сквозь плотную и стойкую юнкерскую цепь тянутся к нам. Уже десять часов вечера. Паровоз рванул. Толпа загудела еще громче. Два выстрела. Поезд двинулся. Шум все глуше, тусклее. Огни. Прощай. Бердичев. Керинский пролил слезу умиления над самоотвержением наших спасителей. Так он называл не юнкеров, а комиссаров и комитетчиков. Какая ирония судьбы! Генерал Деникин, арестованный как сообщник Корнилова, был спасен от ярости обезумевших солдат членами исполнительного комитета Юго-Западного фронта и комиссарами Временного правительства. Я помню, с каким волнением мы с незабвенным Духониным читали отчет о том, как горсть этих храбрых людей конвоировала арестованных генералов сквозь толпу тысяч солдат, жаждавших их крови. Зачем клеветать на мертвую? Духонин, наверное, волновался за участь арестованных не меньше, чем за судьбу их революционной стражи. Римский гражданин Понтий Пилат лукаво улыбался сквозь тьму времен.